Глава седьмая. Река Яо. Джу и варишка Юйчунь сидели у маленького костра, на котором готовилась еда, вместе с четырьмя другими солдатами её взвода. Дождь в кои то веки прекратился. Это был первый сухой день за целых две недели. Сначала дождь шёл всю неделю, пока они шли маршем от Аньфэна к реке Яо а потом лил еще целую ужасную неделю, пока они ждали возле Яо появления армии великой Юань. Теперь, когда войско великой Юань наконец-то появились на противоположном берегу Яо, Джу хотелось, чтобы они продолжали его ждать. Несмотря на размышления о предстоящей схватке, ей еще надо было найти выход, который решил бы две задачи: самой уцелеть в передовом отряде не допустить возможного уничтожения красных повязок войском генерала Евнуха. Как это ни прискорбно, полумеры были бесполезными. Решить одну задачу и не решить другую означало бы, что она или погибнет, или лишится армии и не достигнет величия, что для неё одно и то же. Решение должно найтись, но пока что бесконечное окружение мыслей вызывало только головную боль и мрачное ощущение нарастающего ужаса. Джу помешала бурлящее варево из жёлтых бобов в котелке. Как последнему новичку во взводе, ей поручили превратить их скудный паёк во что-то съедобное. Ёйчунь, который не был солдатом красных повязок и поэтому не получил паёк, одолжил взводу котелок, предположительно украденный в обмен на миску того, что в нём варится. Дым и крахмалистые бобы. Это был запах той жизни, от которой, как ей казалось, она сбежала навсегда. Нам не хватает только ящерицы, сказала она с иронией. Юйчунь с отвращением взглянул на неё. Фу, зачем? Ах, маленький брат, должно быть, ты никогда не был очень голоден. Тебе везло. Ха, везло. Я достаточно умный, чтобы не попадать в ситуацию, когда приходится есть ящериц, чтобы выжить, сказал Юйчунь. Даже не говори мне, что у неё вкус как у курицы. Откуда этому монаху знать вкус курицы? возразила Джу. Во время голода нет никаких кур, а монахи вегетарианцы. Свинина вкуснее, сказал Юйчунь. Не говори моим предкам, что я это сказал. Они из народа ху. Люди ху не едят свиного мяса, что кажется странным жителям юга, помешанным на свинине. Знаешь, я мог бы позволить себе свинью или трёх свиней. Как ты считаешь, везучий монах, когда солдаты великой Юань завтра убьют вас всех, может мне стоит отправиться с твоим конём на побережье и открыть ресторан? Если таков твой план, "То это тебе следует готовить еду", сказала Джу. Она попробовала один боб и поморщилась. "Думаешь, мы проиграем сражение?" "Я надеюсь, что вы проиграете", поправил её Юйчунь. "Солдаты великой Юань не позарятся на твои жалкие пожитки. А это значит, что они достанутся мне. Другой исход меня не устроит. Неужели?" — мягко спросила Джу. Несмотря на то, что появление войска великой Юань с нетерпением ждали почти все в лагере красных повязок, в ней крепла уверенность в том, какой конец их ждёт, если она не вмешается. Река Яо, текущая с севера на юг, отводила воду из обширной системы перекрытых дамбами озёр в более крупную реку Хуай, текущую с востока на запад. Вместе эти две реки образовывали угол, защищающий подступы к Анфену с севера и с востока. Каменный арочный мост Эпохи Тан через Яо стоял ниже по течению сразу же за дамбой. Дальше по течению за мостом Яо разливалась и образовывала болотистую дельту там, где она сливалась с Хуай. Поскольку река Яо была слишком широкой, армия не могла переправиться через неё вброд ниже по течению. Единственным путем на другой берег для армии великой Юань был мост. Красные повязки прибыли первыми и взяли под контроль плацдарм перед мостом на своем берегу. Поэтому у них было преимущество. Но глядя сейчас в сумерках на дальний берег, Джу видела светлый дым полевых костров войска великой Юань, поднимающийся подобно столпцам иероглифов на могильном камне. Где-то там находился генерал Евнух. Возможно, он смотрел туда, где была она. И что-то подсказывало ей, что вместо того, чтобы предвкушать битву, как молодые воины красных повязок, он, как и она, чувствует холодную уверенность в том, что битва закончится его победой. Бабы, наверное, будут готовы только через час. Может, ты присмотришь за ними, пока этот монах пойдёт помолиться? Попросила Джу, используя свой обычный предлог, чтобы выйти из лагеря и остаться в одиночестве для отправления личных потребностей. Последние годы жизни в монастыре у неё была собственная комната, и ей почти не приходилось думать о своих физических особенностях. Теперь, когда ей приходилось изобретать способы скрыть эти особенности, она ненавидела и связанные с этим хлопоты, и напоминания о той судьбе, которая её ждёт, если она не добьётся величия. Йоичунь, не хотя взял палку-мешалку. Несмотря на своё постоянное присутствие в этом взводе, он считал себя гостем и был недоволен тем, что ему поручают работу по хозяйству. Если какой-то хум молится, чтобы его стрела поразила тебя, а ты молишься столь же усердно, чтобы этого не случилось, ты не думаешь, что эти две просьбы друг друга нивелируют? Джу удивленно подняла брови. И что случится тогда? Тебя поразит стрела другого лучника, быстро ответил Юйчунь. В таком случае, этот монах помолится, чтобы никакая стрела его не поразила, и меч тоже. Или копье?» Она помолчала. Какие еще есть варианты гибели в бою? Ха. Ты думаешь, что сможешь получить у неба стопроцентную гарантию? Хмыкнул Юй Чунь. Невозможно молитвами отвести гибель, предназначенную тебе судьбой, монах. Джу ушла, стараясь не думать о мрачном комментарии Юй Чуня. Она, Джу Чонба, и она достигнет величия. А сейчас ей необходимо придумать, как сделать так, чтобы это произошло. Она вышла из лагеря, облегчилась, потом пошла по берегу реки к дамбе и добралась до озера. С головокружительно высокого склона на противоположном берегу озера на неё безмятежными взглядами уставилось целое поле гигантских статуй Батхиссатвы, каждая в три раза выше человеческого роста. Джу с беспокойством подумала: "Небеса следят за нами". Местная легенда гласила, что статуи раньше принадлежали древнему храму, который соскользнул со склона холма и погрузился в воды озера, где стал обителью лис и других духов, не людей. Джу, которая никогда не видела других духов, кроме призраков людей, всегда сомневалась в их существовании. Но в тёмной неподвижной поверхности озера было нечто такое, что заставляло верить в их существование. Она села, скрестив ноги, на пропитанную водой землю и ещё раз обдумала свою проблему. Лучшим решением было бы совсем не допустить столкновений двух армий. Может быть, если бы она сумела разрушить мост? Но это легче сказать, чем сделать. Ничто, кроме землетрясения, не могло разрушить каменный мост эпохи Тан, а этот простоял уже пять столетий. Что она может с ним сделать? Она посмотрела на далёкие статуи и впервые заметила, что они слегка наклонились вперёд, будто хотят сообщить ей нечто важное. А вчера они стояли так же? Стоило ей только подумать об этом, Как она заметила еще нечто новое. Какой-то ропот слышался из глубины земли, такой тихий, что она его скорее ощущала, чем слышала. Казалось, это трутся друг от друга кости земли. И в тот момент, когда она поняла, что это за звук, ее мечущиеся мысли успокоились, и ее охватило чувство облегчения. Она нашла решение. Все эти годы она всё готова была отдать, чтобы только небеса её не замечали, стараясь, чтобы там не узнали, что она живёт жизнью джучонбы. Чувствовать себя в безопасности можно было только спрятавшись, словно она была крабом внутри взятой им взаймы ракушки. Но так было в маленьком, упорядоченном мирке монастыря. Теперь она видела с ужасом, что ни один человек не в силах достичь величия во внешнем мире. Это невозможно без поддержки воли небес. Чтобы добиться успеха, ей необходимо призвать на помощь небо, и чтобы небо оказало эту помощь не ей, а Джучонбе, человеку, которому судьбой предназначено достичь величия. Она едва дышала. Намеренно привлечь внимание небес означало рискнуть всем. Она жила под видом Джучонбы так долго, изо всех сил стараясь не замечать разницы между ними, не признаваясь в этом даже себе самой. Но теперь ей придется по-настоящему быть им. Ей придется поверить в это так сильно, чтобы когда небо посмотрит, оно увидела бы только одного человека, одну судьбу. Это будет самое рискованное дело в её жизни. Но если она хочет добиться величия, ей придется встать и заявить на него права. Так как небеса далеко, необходимо иметь определенное оборудование, чтобы привлечь их внимание. Следуя указаниям Юйчуня, Джу направила коня на дальний край лагеря, где поставили свои палатки старшие командиры красных повязок. В Конца концов оказалось легко найти того, кого она искала. Возле одной палатки был установлен ряд ведёрок таким образом, что вода капала и текла из одного в другое. Удивлению Джу ящик, установленный над одним из ведёрок, вдруг открылся и выплюнул бусину, которая скатилась по проволоке в кучку таких же бусин. Это были водяные часы. Хотя она читала о подобных устройствах, она никогда их не видела. Часы показались ей волшебными. Владелец часов вышел из палатки и нахмурился, глядя на него. Дзяо Юй, инженер красных повязок, носил тонкую бородку учёного конфуцианца, и на его лице застыло выражение измученного человека, окружённого глупцами, которым нужно непрерывно что-то вдалбливать. Он угрюмо спросил: Вы настоящий монах. Почему все задают монаху один и тот же вопрос? Мне кажется, принято считать, что монахи в монастыре дают клятву никогда не убивать, ответил Дзяо. А вы носите меч? Он протиснулся мимо Джу. Только потому, что генерал Го заставил этого монаха его взять, объяснила Джу. Идя вслед за Дзяо, который подошёл к тележке, запряжённой ослом, и стал копаться в куче обрезков металла и дерева. Он сказал: "Если этот монах его не возьмёт, он водрузит его голову на стену". "Это похоже на генерала Го", проворчал Дзяо. "Он совершал вещи и глупее, чем обезглавить монаха. Например, привёл нас сюда ради лобового столкновения с армией Ху". Это в два раза больше нашей и в пять раз лучше. По-видимому, все остальные верят, что мы завтра победим, заметила Джу. Все остальные идиоты безглазые», — лаконично ответил Цяо. Мандат это великолепно, но когда дело доходит до практики, я бы скорее верил в приказы хорошего генерала и численное превосходство, а не в вероятность чуда неспосланного небом. Джу рассмеялась. Жаль, что в наших рядах нет большего количества реалистично мыслящих людей. Ну, инженер Цзяо, если вас волнует завтрашний день, у меня есть для вас предложение. Вы не думаете, что ваши шансы выжить возросли бы, если бы у вас под рукой был конь? Полагаю, вы останетесь здесь в лагере, пока такие, как я, никчемные вояки, будут сражаться в передовом отряде. Но если Юань победит, Джу подняла брови. Вам понадобится стратегия отступления. Взгляд Дзяо стал острым. Она правильно его поняла. Он не собирался завтра находиться здесь, когда они будут разгромлены. Он бросил взгляд на коня, потом еще раз задержал взгляд подольше. Где вы нашли боевого его во коняху? Я уверен, он будет так же ратринуться в бой, как и удрать с поля боя, сказала Джу. Я не умею ездить верхом, но мне кажется, вы человек образованный и, вероятно, из хорошей семьи, поэтому я уверен, что вы умеете сидеть в седле. Однако за это мне нужно, чтобы вы кое-что для меня сделали. Услышав рассуждение Джу, Дяо мрачно рассмеялся. Именно такой бесполезной вещи и мог попросить монах. Я могу это сделать. Но вы уверены, что хотите этого? На вашем месте я бы пожелал иметь оружие. У меня уже есть меч, которым я не умею пользоваться, сказала Джу. Она отдала ему поводья коня. Но есть одна вещь, которую монахи делать умеют молиться, так чтобы небо их услышало. Шагая прочь, она слышала самодовольный голос Юй-Чуня, который произнес "Невозможно молитвами отвести гибель, предназначенную тебе судьбой". "Но, может быть", мрачно думала она, "можно молитвами выпросить другую судьбу". К тому времени, когда люди о Оюана закончили разбивать лагерь, уже стемнело. Он заехал за Эсэнем, И они вместе отправились верхом к плацдарму у моста, чтобы осмотреть расположение противника. На противоположном берегу горели походные костры красных повязок, расположенные длинными рядами на холмах, напоминающие следы от лесного пожара. Свет обоих лагерей отражался от облаков и серебрил гребни волн стремительного чёрного потока под мостом. Так вот, что любит их новый генерал сказал Сень. Прямое вооружённое столкновение. Всё или ничего. Когда он улыбался, его губы почти не двигались. Только крохотные полумесяцы появлялись по обе стороны рта. Почему-то Оу Юань всегда их замечал. Этот человек мне по душе. Не оскорбляйте себя, возразил Оу Юань, который уже получил сведения об этом человеке. Его основное преимущество это то, что он сын их так называемого правого министра. Его имя Го Тяньсюй. Ему 22 года, и, судя по всем докладам, он потрясающий глупец. А в данном случае это хорошо, со смехом ответил Сэннь. Но у него хватило ума, чтобы выбрать для сражения это место. У них хорошая позиция, переправляясь через реку по этому мосту, Мы потеряем преимущество в численности войск и кавалерии. Мы не одолеем их за один день, это точно. Мы бы победили, даже если бы выбрали этот путь, сказал О Арки моста из светлого камня казалось подряд перед ними в темноте, создавая иллюзию, будто они уходят в бесконечность. Даже такой прагматичный человек, как Оюан, был способен любоваться им как одним из величайших достижений древней династии, давно исчезнувшей. По его спине медленно прошел холодок вверх и вниз. Возможно, текущая в нем кровь нандженей чувствовала историю этого места. Он гадал, не доводилось ли ему ходить по этому мосту в прошлой жизни или даже строить его собственными руками. Соблазнительно было думать, что его прошлые жизни были лучше этой. Но он полагал, что это не могло быть правдой. Должно быть, он совершил тогда нечто такое, чем заслужил эту жизнь и судьбу. Значит, ты пойдешь другим путем?» если мой господин согласен. Размышления о судьбе этого моста Лишили О юана последних остатков энтузиазма по поводу такого затяжного боя, которого хотели мятежники. Разведчики нашли прочный участок берега примерно в дюжине ли вниз по течению. Он сможет выдержать пару батальонов, не превратившись в трясину. Красные повязки явно считали, что через яо невозможно переправиться ниже по течению. Река была широкая, а её глубина на середине равнялась росту человека. Но мятежники были нандженями. Их предки вели оседлый образ жизни. Если бы среди них были монголы, они бы знали, что любую реку можно перейти вброд, если хватит решимости. Или если не заботиться о том, сколько солдат можно потерять при этом. Условия не идеальные, Заметила Сань, имея в виду дожди, от которых река вздулась и скорость течения увеличилась. Сколько потребуется времени, чтобы переправить на другой берег батальоны и занять позиции на флангах? О Йоан задумался. Если бы не дождь, он бы послал солдат переправиться ночью. А так, я прикажу начать переправу на рассвете, иначе потери будут слишком большими. Они смогут быть на месте к началу часа змеи, между восходом солнца и полднем. К этому времени мы уже начнём бой, и он будет недолгим. Ты знаешь, что я не возражаю против небольшой рукопашной схватки, сказал Эсень. Это было слабо сказано. Он обожал рукопашные. Вокруг его глаз собрались морщинки. Мы просто поиграем до тех пор, пока батальоны флангов завершат переправу, потом закончим. Ах, почти жалко, что всё закончится так быстро. Надо насладиться каждым мгновением. Несмотря на то, что лицо Эссена было гладким и правильным, как у статуи, в нём кипели бурные страсти, и он вовсе не был таким безмятежным. У О всегда сжималось сердце, когда он видел его таким. Горящим предвкушением удовольствия, когда кровь его предков, степных воинов, кипела в его жилах. В этом была некая трогательная чистота, вызывающая у Ойоана зависть. Он никогда не был способен переживать момент удовольствия так просто и чисто, как Асень. Само понимание того, что оно преходяще, что любое мгновение лишится своей сладости и живости, когда станет воспоминанием, вызывало в нём одновременно горькое и сладкое ощущение, даже в самый момент события. Чувствуя себя так, будто он получил удар кинжалом в грудь, он ответил: "Да, мой господин". Командиры разбудили Джу и остальных красных повязок до рассвета и приказали занять позицию у моста. Юйчунь уже исчез, Не сказав ни слова на прощание, Иджу предположила, что Дзяо поступил так же. Несмотря на всю веру людей в сияющего принца и его мандат, возбуждение вчерашнего дня утихло и переросло в тревожное ожидание. Перед ними арка моста поднималась над черной водой и исчезала в темноте. Джу ждала, облака пара от дыхания дрожали перед ней. Бледный зимний свет заползал на небо над высокогорным озером, и отодвигал темноту по другую сторону моста. Стал виден дальний плацдарм перед мостом, а за ним одна за другой появлялись шеренги воинов. С каждым мгновением становилось все светлее, и еще одна шеренга появлялась позади предыдущей. Их число росло. Наконец стал виден весь берег, покрытый одинаковыми шеренгами воинов в чёрных доспехах. Человек на коне ждал перед выстроившейся огромной армией. Его доспехи поглощали свет, только их острые края сверкали. Уложенные кольцами косы напоминали раскрытые крылья ночной бабочки, а за его спиной стояли призраки между ним и передовой линией словно армия мертвецов. Генерал Евнух. Вибрация, связывающая их нити, пронзила Джу так резко, что у нее дыхание перехватило от боли. Затем, чувствуя головокружение, она в приливе гнева оттолкнула прочь эту боль и эту связь. Она не такая, как он. И сейчас, и никогда не будет такой. Потому что она Джучонба. Другие красные повязки, которые в прежних схватках всегда отступали перед армией великой Юань, чтобы уцелеть и сразиться когда-нибудь потом, внезапно осознали, что вот-вот вступят в бой, который будет продолжаться до тех пор, пока одна из сторон не победит. И в ту секунду, видя перед собой выстроившуюся армию империи великой Юань, Они поняли, что победят не они. Джу ощутила тот момент, когда их уверенность сломалась. Когда люди вокруг нее застонали, она посмотрела вверх на озеро, где стояли улыбающиеся, окутанные тенью статуи Батхисатв и смотрели вниз на обе армии. Затем она прошла сквозь шеренги солдат с ее стороны и вступила на мост. Послышался один единственный, резко оборвавшийся крик командира ее взвода. Холод камня проник сквозь подошвы ее соломенных туфель. Она чувствовала тяжесть груза, висящего у нее на спине, и болезненные уколы в легких и в ноздрях, когда вдыхала холодный воздух. Тишина оказалась хрупкой. Или, возможно, это она была хрупкой, подвешенной в этой паузе. Каждый шаг был испытанием её мужества и решимости быть джучонбой и добиться величия. "Я хочу этого", думала Джу, и сила ее желания гнала кровь по ее жилам с такой силой, что только чудом не хлынула из носа. Напряжение росло, становилось почти невыносимым. Оно так сжимало и раскаляло все ее страхи и сомнения, что они в конце концов вспыхнули. И загорелись огнем чистой веры. Я Джучонба, и моя судьба стать великой. Она добралась до середины моста и села. Потом закрыла глаза и запела. Ее чистый голос поднимался ввысь. Знакомые слова множились, превращались в залпы эха, и стало казаться, что поют тысячи монахов. Звуки нарастали слой за слоем, и Джуа ощутила в воздухе странную дрожь. Она была похожа на ужас, проявляющийся в ней ее тело. Волосы на ее руках встали дыбом. Она позвала, а небеса слушали. Она встала и сняла со спины висящий на ремне гонг. Ударила в него, и звук зазвенел и понесся через озеро. Неужели статуи наклонились к ней, чтобы услышать? Слава сияющему принцу, выкрикнула она и ударила в гонг второй раз. Пусть царствует он десять тысяч лет. В третий раз она ударила в гонг, и красные повязки вышли из оцепенения. Они взревели и затопали ногами, как раньше делали в присутствии самого сияющего принца, да так мощно, что мост задрожал, и ущелье взревело в ответ. Единственным ответом генерала Евнуха была поднятая рука. Стоящие у него за спиной лучники Юань натянули тетиву. Джу это видела будто во сне. Внутри у нее был лишь идеально чистый, яркий свет веры и мечты. Желание это источник всех страданий. Чем сильнее желание, тем больше страдания. А сейчас она желала самого величия. Сосредоточив всю силу воли, она направила эту мысль в небо и наблюдающим статуям. Каким бы ни было страдание, я смогу его выдержать. И будто в ответ дрожь земли усилилась. Красные повязки замолчали, а лучники великой Юань закачались, и их вложенные в луки стрелы задрожали как лес на ветру. А затем склон под статуями не выдержал, пропитанный сильными дождями, расшатанные вибрацией от топота ног красных повязок и славящих сияющего принца криков. И освобожденный небом в ответ на призыв джучонбы раздался долгий негромкий раскат грома, и деревья, скалы, статуи и земля всё одновременно соскользнуло в озеро, точно так же, как когда-то старинный храм. Черная вода сомкнулась надо всем этим и застыла. И одно мгновение ничего не происходило. Первый человек, заметивший что-то, издал сдавленный крик. Масштаб был таким огромным, что казалось, будто все происходит медленно. Поверхность озера поднималась громадная черная волна, казалась неподвижной. Только небо над ней съёживалось и теряло свет, пока вода поднималась в узком ущелье между срезанным склоном горы и крутым склоном холма на противоположном берегу. Ее холодная тень упала на них, и Джу услышала ее голос, рёв чистого стихийного гнева, от которого затряслась земля, когда волна перехлестнула через дамбу, вздыбилась над ней и рухнула вниз. Застыв на одну секунду, когда рев воды заглушил все остальные звуки на свете, Уо Ян и монах смотрели друг на друга в упор. Оуян почувствовал режущую боль, вибрацию, которая пригвоздила его к месту, подобно копью, дрожащему в теле убитого. Ужас, отстранённо подумал он. Это был чистый, неотфильтрованный ужас, когда он понял, что сделал этот монах. И страдая от унижения, сознавал, что монах видит все оттенки этого унижения на его лице. Задохнувшись, он вырвался из пут этого чувства, развернул коня и бежал. Со всех сторон его солдаты спасали жизни, карабкались на берег реки, а огромная черная волна с грохотом неслась вниз из озера. Оюан и его конь с трудом взобрались на размытый склон. Оказавшись наверху, он обернулся. Даже имея некоторое представление о том, чего ожидать, Он долгое время был способен лишь ту посмотреть. Разрушение было полным. Там, где прежде стоял мост, теперь не осталось ничего, кроме стремительного бурного потока вдвое выше уровня бывшего берега. До этого момента ниже по течению десять тысяч пехотинцев и кавалеристов Оюана либо находились в процессе переправы через эту реку, либо стояли в строю, в низине и ждали своей очереди. Теперь у него не оставалось сомнений в том, что они погибли. Ненависть, стыд и гнев проносились в нём горячими волнами. Гнев, когда он наконец пришел, принес облегчение. Это было самое чистое и самое жаркое из всех чувств. Оно очистило его от всех остальных чувств, которые еще могли в нем остаться. Он все еще смотрел на реку, когда подъехал Шао. "Генерал, здесь ситуация под контролем. Что касается остальных..." Его лицо под шлемом было бледным. "Может быть, кто-то выжил из тех, кто добрался до противоположного берега еще до того, как налетела волна. Что мы можем для них сделать теперь, когда мост смыло?" Резко ответил О -Юан лучше бы им утонуть вместе с конями и оружием, чем попасть в руки метежников. Потеря десяти тысяч воинов в одно мгновение была самым ужасным поражением за всю историю существования армии великого князя Хэнань. У подумал о том, какое потрясение и разочарование испытает Эсэнь, и в какую ярость впадет великий князь Хэнань. Но вместо того, чтобы повергнуть Уюана в ужас, Эти мысли только еще больше разожгли его гнев. Он тогда сказал настоятелю монастыря У Хуан: "Его судьба так ужасна, что ничто не может сделать его будущее еще хуже". И хотя это был его худший провал, и он знал, что его накажут за него, то, что он тогда сказал, всё еще оставалось правдой. У него невольно вырвался звук, больше похожий на рычание, чем на смех развернув своего коня, он проскрипел: "Я должен найти господина Эссена. Собери командиров и отдай приказ отступить".